просьбы. Юрий Сергеевич Рябинин быстро шел по широкому коридору главного здания университета. Но еще быстрее шла за ним небольшая группка студентов, человек 5-6. Вскоре они нагнали своего преподавателя. "Юрий Сергеевич, у нас к вам очень большая просьба", обратился к нему высокий юноша спортивного телосложения. "Пожалуйста, позанимайтесь с нами дополнительно. Никак не можем усвоить весь лекционный материал. Такая просьба не была каким-то исключительным явлением. Это раньше в советские времена студенты основное внимание уделяли учебе, а подработать удавалось лишь изредка урывками, от случая к случаю. Теперь же почти все молодые люди, начиная со второго-третьего курса, где-то постоянно работали, а некоторые даже ухитрялись в двух местах. Естественно, что при таком жизненном укладе постоянно возникали трудности в усвоении знаний. Вот и приходилось просить преподавателей проводить с ними дополнительные занятия по основным профилирующим предметам в неурочное время. Юрий Сергеевич всё это прекрасно понимал и по возможности старался помогать отстающим студентам, но сейчас, преддвери зимней сессии, он был явно перегружен основной работой, да и здоровье выдвигало определенные ограничения. Нет, ребята, никак не могу. Может быть, несколько позднее? Подойдите через недельку, а лучше обратитесь к другому преподавателю нашей кафедры. Юра Ребинин был отзывчивым человеком, поэтому уже сам факт отказа в помощи студентам отрицательно повлиял на его настроение. Подходя к помещению своей кафедры, он увидел стоящую возле двери полную женщину, которая явно кого-то ждала. Настроение стало еще хуже, когда он узнал, что ждет она именно его. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Я мама одного из ваших студентов, Коли Заболотного. Можно мне с вами поговорить? Конечно, конечно. Юра старался выглядеть выглядетьgallantным. Прошу. Я только приведу себя в порядок после лекции. Он пригласил посетительницу пройти в помещение кафедры, предложил ей присесть возле своего письменного стола, после чего направился к раковине. Необходимо было не только вымыть руки, Ну и убрать налёт мела с пиджака и брюк. Выполняя этот обычный послелекционный ритуал, Юра недовольно подумал: опять будет о чем то просить, как все это надоело. Хотя бы сама была посимпатичней, а то просто глыба. Но что-то в ней есть знакомое. Кажется, где-то встречал ее раньше, или нет? Нет, просто почудилась. Юре никогда не нравились полные женщины. Про себя он называл их пышками. вот и сейчас предстоящий разговор с Пышкой не сулил ему ничего приятного. Однако, как интеллигентный человек, он постарался придать себе вид гостеприимного хозяина. Я в вашем распоряжении, слушаю вас. У меня к вам, Юрий Сергеевич, большая просьба. Позанимайтесь, пожалуйста, с моим сыном дополнительно. Он хороший мальчик, но трудно дается ему ваш предмет. Да вот еще устроился на работу, я отговаривала. Простите, как вас зовут? Наталья Андреевна, можно просто Наташа. Мы ведь с вами давно знакомы. В ее глазах вспыхнул задор, который почти мгновенно сменился полойкой по грусти, сопровождаемый покатившимися по щекам слезинками. Может, помните Наташу Кострову? Я так вас сразу узнала. Наташа Кострова, Наташенька, милая, давняя юность. Пусть это и не совсем любовь, но увлечение сильное, страстное. Тогда Наташа была тоненькой тростиночкой, грациозной и игривой. Ее встречи с Юрой продолжались недолго. После нескольких месяцев бурного романа пришла повестка о его призыве в армию. Прощаясь на призывном пункте военкомата, Наташа даже слегка прослезилась. Растроганный Юра, произнес много хороших прощальных слов и уже залезая в кузов автомашины, почти прокричал: Наташенька, не забывай меня". Прошу тебя, пиши мне, хоть изредка пиши. Она писала. Сначала часто, почти каждую неделю, потом реже, а перед самым Новым годом отослала прощальную открытку. В ней Наташа сообщала, что выходит замуж за своего сокурсника Сашу Шматко, просила Юру не осуждать и по возможности постараться забыть ее. Не сразу и не просто удалось Юрию Ребинину выполнить последнюю просьбу Наташи. мучил и ревность, и обида. Процесс душевных терзаний проходил волнообразно, то увеличивая амплитуду чувств, то уменьшая ее, но непременно с затуханием. Окончательно смириться с предательством подруги юности получилось только после демобилизации из армии. Новая, яркая гражданская жизнь увлекла, закрутила молодого парня многообразием своих проявлений. Работа, учеба, вечеринки, новые знакомства возникали, растворялись омурные увлечения, в основном легкие, но не только. И вот наконец пришло настоящее, глубокое чувство. После этого образ Наташи стерся, совсем ушел из оперативной памяти. Ушел он куда-то в глубинные слои, вызвать его из которых мог только мощный эмоциональный импульс. Теперь это и произошло. Наташа, надо же, Я бы тебя никогда не узнал. Да, Юрий Сергеевич, изменилась я, сильно изменилась и не в лучшую сторону. Нет, ты меня неправильно поняла. Он мгновенно осознал свою бестактность и старался теперь хоть как-то ее нивелировать. Я просто хотел сказать, что никак не ожидал увидеть тебя в нашем университете. Наташа грустно улыбалась, а он продолжал: "Только не могу понять, стало быть, ты заболотная Что не Кострова ясно. Но разве не шматко? Уже давно нет. Если у вас есть время, то расскажу. Да-да, конечно. Юра взглянул на часы. До начала очередной лекционной пары оставалось больше десяти минут. Мой первый муж Саша был очень хорошим, начала Наташа. жили мы с ним дружно, родился у нас сын, которого назвали тоже Александром. У мужа было одно страстное влечение во время каждого летнего отпуска. Уходил он в походы на байдарках. Приучен к этому и нашего сына. Иногда я принимала участие в этих водных путешествиях. Представляете, как только заканчивался очередной отпуск, мы уже начинали подготовку к новому походу следующим летом. Почти всю страну прошли и проплыли, посмотрели такие чудесные заповедные места. Словом, это было важнейшей составляющей жизни нашей дружной семьи. Но вот наступил страшный год. Я стала из дома. Не полагался мне тогда летний отпуск, а муж с сыном отправились в район Северной Двины. Вот там и произошла трагедия. Их байдарка перевернулась, и они оба погибли. Наташа замолчала и отвернулась. Потому как дрожали ее плечи, было ясно, что дальше рассказывать она просто не в силах. Извини, что побудил тебя переживать за Юра был удручён, что хотя и нечаянно, но своим вопросом вызвал такие горестные откровения Наташи. Да нет, все уже давно прошло. Это вы меня, извините, не буду останавливаться на том, как я это пережила. Но время шло, и стал за мной ухаживать один приятный мужчина. Сделал мне предложение выйти за него замуж. Я колебалась, но уговорили меня родственники, да и сама сильно мучилась от одиночества. В общем, вышла замуж второй раз. Первое время все складывалось хорошо, родился сын, мой Коленька. Потом муж стал выпивать, начались скандалы. Во время этих скандалов стал он уходить из дома. Уйдет часа на два-три, остынет и вернется. Но однажды вот так ушел и не вернулся. Пропал. Как пропал? Ничего внятного про это сказать не могу. Пропал и все. Я, конечно, искала его, но ни родственники, ни друзья тоже ничего про него не знали. А ты в милицию обращалась? Милиция? Наташа грустно улыбнулась. Не знаете нашу милицию. Нахамили и все. Время тогда было страшное, самый разгул Ельцинского правления. Днем и то опасались выходить на улицу, а вечером постоянные драки, грабежи, убийства. Разве вы забыли, что творилось? Нет, не забыл. Мне тут беспредел забыть невозможно. А вот некоторые мои коллеги вроде бы и не помнят этого. Приходишь на работу, продолжал Юрий Сергеевич. А в худом он с собаками ищут бомбу. Кто-то позвонил и сообщил, что в здании заложена бомба. Уверен, что так развлекались некоторые нерадивые студенты. В аудиториях на кафедрах разбивали доски, калечили окна и мебель, было несколько попыток, даже успешных, поджечь помещение деканатов. Наш деканат горел дважды. Да, жуткое было время. Я уже не говорю о том, что зарплату не выдавали месяцами. Воцарилось минутное молчание, которое завершилось вопросом: Так ты не нашла мужа? Нет, теперь одна воспитываю сына. Неожиданно и резко, как показалось собеседникам, прозвучал звонок, возвещающий о возобновлении занятий. Юра заторопился: "Извини, Наташ, но я должен идти, вернее, уже бежать на занятия. А как же моя просьба?" "Успокойся, все будет хорошо. Я попрошу своего друга и коллегу подключить твоего Николая к группе, в которой он вот-вот начнет проводить дополнительные занятия". Да и вообще буду теперь его курировать. Не возражаешь? Ой, спасибо, Юрий Сергеевич. Я вам так благодарна. Юра не дослушал до конца Наташиной благодарности. Он очень не хотел опаздывать к началу занятий, потому не просто шел к своей аудитории, а именно бежал. Как можно требовать соблюдения дисциплины от студентов, если сам опаздываешь? В отсутствие лектора шум в аудитории непрерывно нарастал. Но вот появился слегка запыхавшийся преподаватель. И извините, товарищи, по старой привычке Юрий Сергеевич употреблял именно это слово. Извините, задержался по неотложным делам. Он быстро положил свой портфель на кафедру и подошел к окну. В законном мире изредка вьюжило. Юра любил созерцать буйство природы, это его успокаивало. И на этот раз хороший рабочий настрой не заставил себя долго ждать. Отойдя от окна, Он поднялся на небольшое возвышение у доски и провел взглядом по студенческим рядам. За одним из крайних столов в полуоборота к лектору сидел Николай Заболотный и что-то нашёптал на ухо своей миловидной соседке. Девушка молча улыбалась. Так, начал Юрий Сергеевич. Сегодняшняя лекция посвящена электронным логическим элементам. Он опять посмотрел на интересующую его студенческую пару. Коля продолжал пребывать в неизменной позе. А девушка перестала улыбаться и склонилась над своим конспектом. Теперь уже улыбнулся сам Юрий Сергеевич и подумал: а ведь этот Коля мог бы быть моим сыном.